Принц Серж предложил организовать исчезновение Маретты из оперы. Это единственное место, куда Маретта может выезжать, не привлекая подозрений, где присутствует множество людей, проследить и проверить которых невозможно. Абсолютно. За делом мы взялись уверенно, и я бы, наверное, определил радостно. И помочь Ники, следуя заветам незабвенного дедушки и наследнице матушки которая просто помешалась на своей англофилии и лософобии. Конечно, на нее слишком сильно повлияла болезнь бабеньки, но все же нельзя так забываться. Дона сообщила Маман о своем намерении посетить оперу. Там гейзер не слишком любим матушкой, но однако ж, она не стала противиться, полагая, что мрачная и торжественная музыка соответствует моменту и общему настроению а мораль оперы возможно, наставить сестренку на путь истины. Ее согласие опростилось настолько, что она даже сама пригласила Моретту, избавив тем самым моего верного Штефана от необходимости вновь прорываться с боями в ее апартамент. Вечером Дона и Маретта отправились в театр. Я не поехал с ними, не только из-за того, что вместе со мной в театр отправилась бы целая толпа маменькиных шпионов и соблюдатов. Ну и потому, что был рад провести вечер с моими любезными Вильгельмом и Фридрихом. С ними я до ночи играл в лошадки и солдатиков, изображая взятие седана. Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенсолярн. Моретта. Когда маман предложила ей поехать в оперу, она не поверила своим ушам. Ей не только разрешат выехать из дворца, но и даже повидаться с милой Доной, супругой Вилли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 Она передала веер. Показалось или нет? Дона чуть заметно кивнула головой и немножечко скосила глаза, словно указывая. «Куда? На дверь?» «Что с вами, ваше высочество? Вы совсем не смотрите на сцену!» Леди Челси, будь она проклята, вперела свои светлые глаза, в нее словно воткнула раскаленные иголки. Внезапно она подумала, что давешний казак был прав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 Мретта удивилась тому, что незнакомка на шляпу стала удивительно похожа на нее. Васильчиков влек ее вниз по лестнице, на ходу давая короткие приказания еще нескольким людям, торопившимся рядом. «Владимир Семенович, вы на вокзал. С актрисами рассчитайтесь не ранее, чем отъедете от Берлина на сорок верст. Лубенцов, постарайтесь по дороге в Гамбург наделать побольше шума. Федор, при этом готово вашество. Давай». Только оказавшись в карете, Марита снова стала приходить в себя и воспринимать окружающее. Скосев глаза, она наблюдала за тем, как Васильчиков, серьезный и нахмуренный, что-то быстро написал в блокноте, вырвал листок и сунул его куда-то вперед, на козы. «Передать немедля!» Она вздохнула. «Ах, любезный князь, как все же жаль, что...» Она запнулась, что Тесаревич сам не смог приехать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 Государыня, мы миновали границу рейха и теперь находимся на территории Дании. Вашей аудиенции просит принц Фредерик.